Глава тринадцатая. На следующее утро, несмотря на обильное ночное возлияние, я проснулся веселым и бодрым. «Наверное, это результат воздействия чистого воздуха», предположила Макри. «Я тоже чувствую себя отлично. Чем ты сегодня намерен заняться?» Допросом сестры кузнеца, которая собственными глазами видела, кто нанес смертельный удар. «Кроме того, я хочу поговорить с хранительным знаний Визаном, кем бы он ни оказался». Естер сказала, что Визан может посвятить меня в подробности интриг двух родов вокруг древа Хисуни. Но разве это не Каланев? Скажи мне, что на этом треклятом острове не Каланев? Можно предположить, что казнь молодой женщины, без достаточных доказательств ее вины, тоже Каланев, однако это вовсе не так. Неужели ей действительно грозит смертная казнь? Ужаснулась Макри. Во всяком случае, они так говорят. Если это случится, то казнь будет первой на Авуле более чем за сто лет. И это произойдет сразу после фестиваля, если я не смогу вовремя найти решение. Что ж, развлекайся дальше. А я буду учить эту маленькую идиотку искусству боя. Макри уже была вооружена парой мечей, а еще кое-какое оружие она бросила в сумку. Когда я прыгнула в океан, у меня было всего два ножа, но я взяла взаймы еще пару у Карита. Кроме того, я раздобыла учебный меч. Макри с отвращением посмотрела на деревянный клинок. Но я утешил ее, заверив, что если она хорошенько ударит этим мечом девчонку, то вполне сможет ее прикончить. Макри предстояло встретиться с ученицей на отдаленной поляне, которой имели право пользоваться лишь члены правящей семьи. Поэтому никто помешать им там не мог. Другие молодые эльфы готовились к турниру по всему острову, но Макри должна была тренировать Исуас в тайне, что ее вполне устраивало. Если никто ничего не увидит, моя репутация, возможно, сумеет пережить предстоящий этой дурехе позор. Она, конечно, не слишком довольна тем, что все так обернулось, но, несмотря на это, готова сделать все возможное и невозможное. «Обучать это отродье – сплошное мучение», – сказала Макри. Но, «Ну, по крайней мере, я сама хоть немного потренируюсь. Кроме того, у меня появится возможность улучшить свои познания в королевском языке эльфов. Немного полистав свою книгу заклинаний, я вооружился снотворным заклинанием и еще одним, которое, по моим прикидкам, могло пригодиться». Мы отправились вместе, поскольку мой путь, как и путь Макри, вел на запад. На Сирос, для того, чтобы не шагать пешком, мы позаимствовали у Карита пару лошадей и воспользовались широкой тропой. По пути нам встречались участники фестиваля, до открытия которого оставалось всего пять дней. Я задержался, чтобы полюбоваться тем, как жонглирует юная девица-эльф. Она одновременно держала в воздухе четыре деревянных шарика. Затем ее тренер, а может быть и партнерша, бросила ей еще один шар, затем еще один. В результате между ее ручками возникла арка из шести летающих шариков. Вот, похоже, та женщина, на которую можно сделать ставку. Пробормотал я и подъехал ближе, чтобы узнать ее имя. Ее звали Усад, и она прибыла в Авулу из Вена. Зеленую тунику женглерши украшали три серебряных полумесяца. Наше появление девушку немного отвлекло, и она сморщила носик, видимо, уловив премесь оркской крови в жилах Макри. Однако перерыв длился недолго, и девица вернулась к тренировке. Ее помощница, тоже довольно молодая особа, бросила ей седьмой шар, но жонглерша его не поймала, и все шарики каскадом посыпались на траву. Девица довольно громко выругалась и принялась их собирать. О нашем присутствии она уже успела забыть. «Да, семью у нее ничего не вышло, но шестью она работает впечатляюще», — заметил я. «На нее, пожалуй, можно поставить», — согласилась Макри. «Я спрошу у Иисуас, что ей известно о других жонглерах». Сообразив, что она только что сказала, Макри нахмурилась. «И как это получилось, что я вдруг заговорила о ставках?» – спросила она. «Ведь я всегда отрицательно относилась ко всем азартным играм. Это ты во всем виноват», – бросила она, повернувшись седле. «Но в этом же нет ничего плохого, Макри. Игра на тотализаторе идет тебе только на пользу». «Это каким же образом?» «Точно не могу сказать. Но ты сейчас гораздо более утонченная личность по сравнению с той юной девицей-гладиатором, которая была по прибытии в Турай всего полтора года назад. Пиво, кли и азартные игры?» Я научил тебя всей этой магической триаде. Ты даже врать толком не умела до тех пор, пока я не показал тебе, как это делается. Вскоре наши пути разошлись. Макри отправилась на личную поляну Леди Эстер, а я полез к группе древесных домов, в одном из которых жила сестра кузнеца. Она с хорошей ткачихой и сейчас должна была находиться за ткацким станком. Несколько вопросов привели меня в ее мастерскую, в крошечную хижину на поверхности земли, в которой оказался один ткацкий станок и пара ткачих. Одной из них была Карипата, сестра кузнеца, которую я искал. Она находилась в мастерской, но вместо того, чтобы работать, сидела за станком, устремив пустой взгляд в пространство. Я назвал себя, упомянув о своем разговоре с кузнецом, и спросил, не согласится ли она ответить на мои вопросы. В ответ она едва заметно кивнула. Подобная реакция меня, по правде говоря, сильно изумила. Глядя на нее, можно было подумать, что детектив, представитель человеческой расы, появляется у нее в мастерской чуть ли не ежедневно. «Во время убийства вы находились на поляне?» Она утвердительно кивнула. «Не могли бы вы мне сказать, что вы видели?» «Я видела, как элит Ирмифет вонзила нож в гулаз Артетоса». «Вы уверены, что это была именно она?» «Уверена». «Когда это случилось, было темно. Не могли ли вы ошибиться?» Карипата еще рассказала, что это была элит. Я спросил, что она сама делала на поляне, и ткачиха ответила, что любит, как и каждый житель Авулы, побывать вечером вблизи древа Хисуни. «Вы не знаете, почему у Элиты Эрмифет могло возникнуть желание убить жреца? Не могли бы вы рассказать мне об ее отношениях с Гуласом?» «Мне надо идти», – неожиданно заявила Карипата, подняла с табурета и удалилась. Я просто остолбенел от удивления. Ее подруга или, может быть, коллега все это время сидела молча. «Куда она направилась?» – спросила я. «Не знаю», – ответила Ткачиха, покачав головой. «В последнее время она ведет себя как-то очень странно. За целый месяц она так ничего и не наткала». И часто она вот так исчезает. Оказалось, что часто. Еще одна загадка. Минуту назад Карипата отвечала на мои вопросы, а затем вдруг ушла. В моих вопросах не было ничего такого, что могло вывести ее из равновесия. Складывалось впечатление, что она вдруг вспомнила нечто чрезвычайно важное. Лошадь ожидала меня за дверью мастерской. Я вскочил в седло и поехал во свояси, целиком погрузившись в свои мысли. Что за странные существа эти эльфы? Интересно, они ведут себя так только со мной, Или у них вообще такая манера? Теперь я направлялся к центру острова. По пути меня обогнали две группы эльфов. Их зеленые плащи и туники по цвету слегка отличались от цветов одежды жителей Авулы, из чего я заключил, что эти ссадники прибыли на фестиваль с близлежащих островов. Когда я проезжал мимо тропы, ведущей на поляну Леди Естер, меня вдруг одолело любопытство. Мне захотелось взглянуть на то, как Макри обучает Иисус, и я свернул на эту тропу. Насколько я знал, Макри никогда никого ничему не обучала. Интересно, есть ли у нее педагогический талант? Надеюсь, что есть. Пока Иисуа счастлива, мне гарантирован свободный доступ во дворец. Вокруг поляны не было ни часовых, ни изгороди. Теоретически любой эльф мог на ней расположиться. Но они этого не делали. Жители Авулы вели себя гораздо пристойнее, нежели обитатели Турая. Убийство Голос Сартетоса было первым преступлением такого рода за последние 12 лет. Вторая же убийство случается каждые несколько часов. Завидев поляну, я спешился, стряножил лошадь и двинулся вперед, стараясь остаться незамеченным. Дойдя до опушки, я осторожно выглянул из-за последнего дерева. Макри и Иисус заняли позицию лицом друг к другу. Каждая из них в одной руке держала деревянный меч, а в другой – деревянный кинжал. На Иисус была легкая зеленая туника и ритузы в обтяжку. Туника и ритузы выглядели совсем новыми. Мама, видимо, специально экипировала дочь для обучения боевому искусству. Макри, напротив, скинула тунику и сандалии. Босоногая в своем кольчужном бикини и с дурацкой зеленой шляпкой на голове, она выглядела, мягко говоря, весьма экзотично. Недоброжелатель даже мог назвать вид моей подруги диким. Ее шевелюра, как всегда, выглядела великолепно, хотя на сей раз она заплела волосы в косицы, чтобы те не мешали во время схватки. Макри, видимо, проводила теоретические занятия. Я внимательно вслушивался, пытаясь уловить ее слова. Голос звучал сердито. Дела, наверное, шли не так, как ей хотелось. «А теперь нападай на меня», — услышал я. «Вначале удар мечом, а затем кинжалом». Исуас кинулась на нее. Для новичка это было сделано, на мой взгляд, неплохо. Но Макрис презрительным видом парировала удар, и меч вылетел из рук Исуас. Юная дочь лорда попыталась, следуя инструкциям, продолжить атаку с помощью кинжала. Но Макри изящным поворотом тела избежала удара и стукнула Исуас по голове рукояткой своего кинжала. Сил подруга, видимо, не жалела, и ее ученица рухнула на траву, словно подкошенная. «Это было ужасно», — сказала Макри, повышая голос. «Поднимайся и сделай все так, как надо». «Вы сделали мне больно», — взвыла Исуас. Макри наклонилась, рывком подняла свою ученицу с земли, приказала немедленно прекратить митье и взять в руки меч. «Проведи еще одну атаку, но старайся на сей не швыряться мечами». Даже со своего места я видел, как в глазах Исуас блестят слезы, но тем не менее она выполнила приказ и провела еще одну атаку. И на сей раз у малышки все получилось очень даже прилично. Но Макри считалась непревзойденным мастером обоярукого боя, малоизвестного в западных и южных частях обитаемого мира. Она обучалась этим приемам еще в бытность гладиатором на востоке. Моя подруга одновременно парировала оба выпада и, резко шагнув вперед, ударила Иссос правой рукой по физиономии. После этого, ударом ноги по щиколотке, она уложила ученицу на траву, а пока та падала, ухитрилась шлепнуть ее клинком деревянного меча по мягкому месту. Дочь лорда, упав, принялась вопить, но вопль замер, как только Макри поставила ногу на горло малышки. Затем, одарив бедняжку суровым и одновременно презрительным взглядом, Макри рявкнула. «Как дьявол тебя побери это назвать? Я же просила тебя, бесполезное трудье, атаковать меня, а не твою маму!» Глядя на тебя, хочется заплакать. У меня был щенок, который обращался с оружием лучше, чем ты». Макри, видимо, совсем забыла, что хотела попрактиковаться в королевском языке эльфов. Вместо изящных оборотов она пустила в ход самые ядреные ругательства, известные в вульгарном эльфийском и обычном оркском языках. А один из эпитетов, которые она употребила, мог заставить покраснеть любого говорившего на родном языке орков. Такие словечки были в ходу лишь в гладиаторских лагерях, где собирались отбросы общества со всего обитаемого мира. Одним словом, это был ураган оскорблений. Я с открытым ртом следил за этим спектаклем. У меня было подозрение, что Макри не входит в десятку лучших педагогов мира, но того, что она в первый же день занятий норовит изувечить свою ученицу, я никак не ожидал. Видимо, почувствовав, что Исуас вот-вот испустит дух, она сняла ногу с горла малышки. Исуас зарыдала, что привело Макри в еще большую ярость. «Перестань реветь, маленькая никчемная шлюха! Ты хотела научиться драться, так вставай и дерись, жалкая кузикс!» Слово «кузикс» редко можно услышать даже в вульгарном орском наречии, поскольку оно считается гнусной непристойностью. Более грубого оскорбления в мире не существует. Если Иссос употребит словечко в присутствии отца, тот, вне сомнения, направит флот в Турай, чтобы стереть наш город с лица земли. Иссос же, проведя две атаки, видимо, не испытывала ни малейшего желания начинать третью. Малышка стала подниматься с земли, но поскольку она делала это крайне медленно, Макри, дабы ускорить подъем, пнула ее ногой под ребра. Исуаз взвыла и снова рухнула на траву. «Не валяйся на траве, идиотка! Неужели ты думаешь, что твой противник будет ждать, когда ты изволишь подняться? Бери оружие и нападай на меня! Советую делать это так, как надо, или, клянусь, я воткну эту деревяшку в твою глотку!» Поняв, что дело заходит слишком далеко, я поспешно вышел из-за своего укрытия. «Привет, Макри! А вот и я!» Пришел взглянуть, как тут у вас. Произнес я, пытаясь придать своему голосу нежность. Макри повернулась ко мне лицом. Мой визит ее явно не обрадовал. Не могу говорить, Фракс, я страшно занята. Вижу. Исоас лежала на траве, держась за ребра и рыдая. Может быть, стоит устроить небольшой перерыв? Выкурим по палочке Фазиса. У меня нет на это времени, решительно заявила моя подруга. Я должна учить эту кретинку искусству боя. Прощай. Макри повернулась к своей ученице и приказала той подняться. Исуас окончательно сломалась, и у нее началась рвота. «Не кажется ли тебе, что ты слегка?» Начал я, положив руку на плечо Макри. Макри повернулась ко мне вне себя от ярости. «Убирайся отсюда, Фракс!» – прорычала она. «Иди расследуй, и не смей мне мешать!» Я был потрясен. Мне много раз приходилось видеть Макри в дурном расположении духа, но я даже не мог представить, что подготовка к молодежному турниру может привести ее в столь невменяемое состояние. Одним словом, я решил отступить. В конце концов это совсем не мое дело. Оставалось надеяться, что леди Эстер, узнав о варварском поведении Макри, не откажет мне от дома, и я по-прежнему буду иметь доступ во дворец. Подойдя к опушке, я обернулся и увидел, как Макри рывком подняла свою ученицу с травы, сунула ей в руку меч и заставила броситься в атаку. Я задержался на секунду и успел заметить, что Макри ударила Исос деревянным мечом по пальцам. Несчастный эльфёнок взвизгнула и выронила меч. «Не держи оружие как следует, ты гнусный кузик. Услышал я и еще раз содрогнулся. Сидя в седле, я пытался вспомнить, как меня в юности учили боевому искусству. Со мной тоже не нянчились, но грубость моих учителей не шла ни в какое сравнение с тем, что вытворяла с дочерью лорда эта безумная баба Макри. Я молил богов о том, чтобы Иисус пережила этот день и вернулась во дворец с парой рук и ног. Если она сегодня выживет, то на следующее занятие наверняка не явится». Я неторопливо ехал через лес до тех пор, пока не добрался до одной из троп, ведущих к середине острова. Тропа шла вдоль берега реки, берущей начало в центральных холмах. Отсюда я мог доехать почти до дворца, но некоторую часть пути мне все же придется идти пешком, поскольку появление лошадей на центральной поляне запрещалось. Этой части острова я еще не видел. Лесов здесь было меньше. Довольно обширные площади были покрыты травой, а время от времени мне попадались даже прекрасно ухоженные нивы. Хотя большинство домов в тех местах, где я проезжал, размещалось на деревьях, на земле тоже было немало строений. Дома выглядели очень простыми, но все они были выстроены с большим мастерством. Это было типично для всего острова. Эльфы, если брались за работу, делали ее с душой. Мой друг Вазар Мефет как-то давным-давно сказал, «Эльфы работают с любовью и достигают в своих трудах совершенства». Я размышлял на тему о том, имела ли его дочь любовную связь с Гулас Артетосом. Если имела, то были ли у нее специфические мотивы для нанесения вреда древу? Отомстить любовнику, повредив его драгоценное древо. Что же, этого нельзя исключать. Я встречал и более необычные способы мести. Но в таком случае зачем его потом убивать? Элит, судя по ее характеру, на подобные крайности не способна. Я с прискорбием был вынужден признать, что мне теперь никуда не уйти от фактов, сообщенных свидетелем, своими глазами видевшим всю сцену убийства. Хотя поведение ткачихи по имени Карипата и было, мягко говоря, не совсем адекватным, она не была похожа на лгунью и не колебалась в своих показаниях. Положение элит явно ухудшалось. Возможно, для того, чтобы спасти ее от казни, мне придется как следует поискать смягчающее ее бесспорную вину обстоятельства. Я ехал, глядя на чем свет стоит свидетельницу, так осложнившую жизнь моей клиентки. «Но почему так много эльфов ведут себя странно?» – спрашивал я себя. «Что случилось с Горит Арделом, например?» Его скверное отношение ко мне я еще мог понять. Но почему он бросил свое ремесло лучника? Эльфы так не поступают. Я подумал о матросе, сорвавшемся с рее. Очень странно. А как оценить поведение корепаты которая за месяц не наткала ни кусочка ткани, и при мне неожиданно сбежала с работы, ничего не объяснив своей коллеге? Что с ними происходит? На тропе передо мной показался какой-то всадник. Вместо того, чтобы разминуться со мной, он поставил лошадь поперек тропы, преградив мне путь, и внимательно посмотрел на меня. Это был очень старый эльф. Таких старцев мне еще видеть не доводилось. В седле он держался прямо, но волосы его были совершенно белыми, а лоб избороздили морщины. «Я визан хранитель знаний», — сказал старый эльф. «Насколько мне известно, ты выказывал желание со мной побеседовать». М «Да». «В таком случае говори. Я хотел бы узнать о порядке наследования поста жреца Древа и о споре вокруг наследства». Обсуждение этой темы с чужаком считается у нас каланев. Но вообще-то это очень старый и запутанный спор о том, какая ветвь семьи в третьем поколении может считаться более древней и заслуживающей этого поста. Ты в этих хитросплетениях не сможешь разобраться даже с моей помощью. И удовольствия от моего рассказа, поверь, не получишь. Я ни разу не получал удовольствия с момента моего прибытия на остров. Всю поодноготную мне знать не надо. Меня интересует только то, что происходит сейчас». «Были ли, например, желающие отнять этот пост у Гуласа?» «Да, были», — сказал Визан, поразив меня прямотой ответа. «Хит Аркей, например, заявляет, что жреца по праву должен принадлежать ему. Он просто засыпал совет старейшин своими жалобами». «Насколько обоснованы его претензии?» «Это Каланев». На том же основании Визан отказался ответить еще на несколько моих вопросов. «Я понял, что никаких секретных деталей интриги мне здесь выяснить не удастся». «Не мог ли Хит...» Повредить древо с целью дискредитации Гуласа. Визан не сразу ответил на этот вопрос. Некоторое время он раздумывал величественно и уверенно, сидя в седле. «Да, мог», — сказал он наконец, снова сразив меня прямотой ответа. Прорабатывалась ли эта версия? «Конечно нет». Столь возмутительная мысль не могла прийти в голову ни одному коренному жителю острова. «Ну а теперь, когда я, иностранец, высказал ее?» «Отвечаю. Вполне возможно», — сказал Визан, коротко кивнул и отъехал. «Не знаю, что с ним случилось». То ли я невзначай нарушив какой-нибудь Каланев, то ли ему просто надоели мои вопросы. Но, во всяком случае, мне удалось вытащить на сцену еще одного подозреваемого. Я ехал до тех пор, пока не добрался до большого загона, в котором свободно паслись восемь или девять лошадей. Отсюда мне предстояло идти пешком. Но, прошагав совсем немного, я наткнулся на толпу эльфов, внимательно созерцавших дерево. Полагая, что это всего лишь какое-то частное дерево, красоту которого способны оценить лишь эльфы, я вознамерился продолжить путь но меня остановил чей-то восторженный шепот. Величайший жонглер Авулы, Шутан Ирхимас, готовится к фестивалю. Раздались аплодисменты, и на большом суку появилась сама Шутан. Шутан оказалась длинной босоногой особой со столь же удивительно длинными волосами. Зрители, судя по реакции, не сомневались в том, что сейчас станут свидетелями новых чудес в искусстве жонглирования. Не потеряв надежду получить полезную информацию по части ставок, я остановился поглазеть. Начала она довольно бойко с тремя шарами, выделывая обычные трюки и успевая при этом корчить рожи зрителям. Подобного рода выступлений я вдоволь насмотрелся в Турае, но вот Шутан резко повысила темп, добавила четвертый шарик и принялась легко прыгать вперед и назад по ветке. Толпа взорвалась приветственными криками. Судя по реакции зрителей, Шутан Ирхимас была признанной фавориткой. Однако, когда она попыталась прибавить шестой шар к пяти уже летающим в воздухе, дела пошли гораздо хуже. Она его не поймала. Ритм нарушился, и все шарики посыпались из рук. Пытаясь как-то исправить ситуацию, Шутан споткнулась о собственную ногу и свалилась в на головы зрителей. По толпе пронесся стон разочарования. «Она сегодня не в лучшей форме», — заметил один из эльфов. «Да, совсем утратила навыки», — согласился с ним другой. И еще один пробормотал, что этот фестиваль, видимо, будет крайне неудачным для Авулы, и все остальные согласно закивали. Действительно, и спектакль ставил некомпетентный маг. Хор по сравнению с певцами из Вена никуда не годился, а лучший жонглёр, как выяснилось, потерял былую форму. «Если и Фарис Аркей не победит в турнире малолеток, мы станем всеобщим посмешищем», – проворчал один эльф, обращаясь к своему соседу. Я продолжил свой путь. Эльфов Аволы мне было очень жаль, но на их жонглёра я не поставил бы ни гроша. День катился к вечеру. Было очень тепло, и лишь лёгкий ветерок пробегал по озеру рядом с древом Хисуни. Эльфов на поляне было больше, чем обычно, Поскольку для того, чтобы выразить свое почтение древу, сюда явились эльфы с других островов. Они не обращали на меня никакого внимания. На священной поляне я был не единственным представителем рода человеческого. У малого озера эльфы-гиды показывали достопримечательности поляны членам официальной делегации из Матеша. Большое озеро начало вызывать у меня серьезное подозрения, после того, как Макри, испив из него водицы, принялась вытворять необычные фокусы. Сейчас я пришел сюда для того, чтобы сотворить заклинание. Эльфам это не могло понравиться. Вначале я хотел навестить озеро рано утром, когда здесь спокойнее, но потом передумал, так как лорд Калит мог оставить здесь часового, и я был бы весь на виду. В толпе, как мне казалось, я мог заниматься магией, оставаясь незамеченным. Я опустился на траву рядом с озерцом и как бы машинально погрузил палец в воду. Затем я извлек палец из воды, капнул озерной водой на клочок пергамента и огляделся по сторонам. Никто на меня не смотрел. Дай кого может заинтересовать тучный детектив, отдыхающий от своих трудов. Неторопливо введя себя в состояние легкого транса, я принялся нашептывать магические слова. Заклинание принадлежности или непринадлежности, если вам угодно. Я иногда пользовался этим заклинанием, находя его простым и достаточно эффективным. Впрочем, нельзя было исключать и того, что в мистическом поле древа Хисуни оно окажется совершенно бесполезным. Я молча смотрел на озеро и ждал. Примерно через минуту я увидел, как неподалеку от меня всплыл какой-то предмет. Я поднялся, потянулся и склонился над водой, с видом человека, не имеющего в этом мире абсолютно никаких забот. На поверхности озера колыхался небольшой пакет. Я низко нагнулся, якобы для того, чтобы поправить ботинок, схватил пакет и отошел от озера, страшно довольный собой. Конечно, я не очень сильный маг, но мне, тем не менее, удалось совершить магическое действие на глазах у эльфов и людей, оставшись при этом незамеченным. Легче, чем подкупить сенатора. Пробормотал я, шагая по траве. Нырнув за дерево, я вскрыл пакет, развернул клеенчатую обертку и увидел белый порошок. Я опустил в порошок палец и затем лизнул, чтобы определить вкус. Дива. Самый убойный из всех имеющихся на рынке наркотиков. Проклятие земли людей появилось в самом сердце страны эльфов. Я только начал поздравлять себя с грандиозным успехом, как чьи-то тяжелые руки опустились на мое плечо. «Именем лорда Калит Ариила вы арестованы», — услышал я. Я оглянулся и увидел, что окружен по меньшей мере девятью воинами с регалиями лорда на туниках. Все девять держали на готове мечи. «Если вы попытаетесь произнести заклинание, мы пронзим вас насквозь», – произнес их вождь, вырывая из моих рук пакет. «Можете ли вы объяснить появление этого?» – спросил он, показывая на свой трофей. Объяснить я, конечно, мог, но тратить на этого дурака время мне не хотелось. В любом случае, они должны доставить меня к лорду Калиту, которому я представлю все необходимые объяснения. Поэтому я решил поберечь дыхание до тех пор, пока не окажусь во дворце. Меня отконвоировали через поляну, а затем предложили подняться по лестнице к древесному дворцу. Однако во дворце, вместо того, чтобы вести к лорду, меня поместили в маленькую камеру с единственным стулом и прекрасным видом из-за окна на вершине деревьев. «За окном стоят лучники», — сказал предводитель воинства. «При малейшей попытке к бегству им приказано стрелять без предупреждения. Мы не потерпим присутствия наркодельцов на нашей прекрасной ауле». С этой тирадой он и отбыл, оставив меня в полном одиночестве. Вообще-то это небольшое приключение меня нисколько не удивило. В Турае и в других странах Запада меня столько раз бросали за решетку, что мне оставалось только ждать, когда же наконец это сделают эльфы.